Глава седьмая. Старый друг. Солнце висело в зените, отражаясь в наконечниках копий, шлемах и латах стражи на входе в столицу. Белгор, Гил и Астерет беспрепятственно прошли через городские ворота. Со всех сторон до них доносились взволнованные голоса, обсуждавших явление иноэль горожан. «Только послушайте», — зашептал Гил. — «Инуэль уже здесь. Они говорят о словах императора и походе ради спасения мира». «Что ж, мы, кажется, подоспели вовремя, но все же медлить нельзя», — заметил Белгор. «Вы останетесь у меня в доме, а я поспешу во дворец. Мой друг должен быть там, он проведет меня к императору». Они свернулись с главной улицы в небольшой переулок и вскоре остановились у небольшого дома истесанного камня с гербом Белгора над входом. Дубовая дверь была изрядно поедена временем и древоточцами, но замок был цел, хотя и с трудом поддался усилиям капитана после того, как тот вставил в личину кованый ключ и повернул его два раза. За дверью оказался мощенный внутренний дворик, кое-где заросший травой. Белгор достал второй ключ, отомкнул замок и, толкнув дверь, вошел в дом. Толстый слой пыли покрывал пол и все вещи. Окна и углы заросли паутиной. «Сколько же лет тебя не было дома?» — всплеснула руками Астерет, оглядывая заброшенное жилище. «Я ушел отсюда еще молодым», — прошептал Белгор. «Простите, я не подумал, что здесь все так запущено». — Не беда, учитель, — произнес Гил. Мы с Астрад здесь все приведем в надлежащий вид. — Иди во дворец, мы приберемся у тебя, — поддержала юношу-провидица. — Не беспокойся, Белгор. Астрад почти вытолкала начавшего возражать воина. — Спасибо. Постараюсь вернуться быстро. Белгор все еще смущенный поспешил во дворец. За годы его отсутствия многое изменилось. На улицах Фергала появились новые здания, но капитан легко нашел дорогу к императорскому замку, ибо тот находился на самом высоком месте в городе. — Где я могу найти Нордика? спросил он у стражника, застывшего у входа во дворец. — Нашего начальника? Его самого. У меня для него срочное известие. Молодой стражник окинул капитана взглядом. По платью и внешнему виду просителя легко можно было понять, что перед ним стоит старый опытный воин. Солдат привычным жестом отдал честь и сказал «Пойдем, я провожу тебя». Он провел Белгора через галерею на крепостной стене в одну из сторожевых башен, примыкавшую к императорскому дворцу. Остановился у двери, по бокам которой несли караул два стража. Провожатый постучал, раскрыл дверь, и Белгор вошел внутрь. За столом, склонившись над картой, сидел необычайно высокий и широкий в кости человек в форме капитана императорской стражи. Седые его волосы, золотил свет свечей. Лицо было испещрено морщинами и старыми шрамами. Но даже преклонные лета не смогли лишить его могучего телосложения, глаза живого блеска, а лицо выражение воли и отваги. Человек поднял глаза на вошедшего, распрямился, поднимаясь, и радости и изумления одновременно отразились на его лице. Белгор, клянусь всеми ангелами Всевышнего, это ты. И он, распахнув руки, шагнул к воину. Сколько лет? Это я, Нордек. Белгор с улыбкой шагнул к другу, и тот заключил его в объятия. А ты все тот же медведь, как я погляжу и как подсказывают мне мои ребра. Нордик расхохотался и сделал знак стражнику. Тот поклонился и исчез, закрыв дверь. Но какими судьбами? Неужели ты решил вернуться в столицу?» Он, положив свою огромную ручищу на плечо воина, увлек Белгора к столу. «Садись, рассказывай. Сейчас принесут вина и обед». «Год прошел с тех пор, как...» «Да, я помню твое последнее письмо». Нордек на миг нахмурился... После этого ты совсем бросил писать мне. Прости, я слишком большое потрясение я испытал, потеряв почти весь свой отряд. И не просто отряд. Верных товарищей, которые не пожалели отдать за меня жизни. Переживал? Да. Год меня преследовало боли, ночные кошмары. Я пытался отыскать ту нежить, о которой писал тебе, но тщетно. А потом... Потом я понял, что устал от всего этого, и пора на покой. «Нет, мне не прослужить столько лет, как ты, Нордек». «Да ладно!» — махнул ручищий Нордек. «Служба в императорском дворце совсем не то, что служба в пограничном гарнизоне. Хотя и у нас, конечно, бывает всякое, но все же...» «Уверен, что ты бы и в гарнизоне не меньше продержался». Нордек вновь рассмеялся. Но разве что только в твоей компании». Он хлопнул Белгора по спине так, что у того загудело внутри. «А вот и обед». Он смел рукой карту, освобождая место на столе для яств. Слуга быстро поставил на стол кубки, яства на серебряных тарелках, кувшин вина и исчез. Друзья остались одни. «Честно говоря, сейчас не до еды. Слишком важны мои вести». «Ничего». «Вести никуда не денутся, как бы важны они не были». Нордек налил в кубки вино. «У меня тоже хватает новостей и тоже весьма важных. А ты пока...» «Слушаешь, поешь. Вижу же, что прямо с дороги ко мне заявился. Что ж, за здоровье императора и процветание империи благослови нас Всевышний». Нордек поднял кубок, и Белгор последовал его примеру. «Даже не знаю, с чего начать». Нордек задумчиво поскреб мощный подбородок. «Пожалуй, с этого. Некоторое время назад Меридор стал больше пропадать в храмах, молясь Всевышнему, чем заниматься делами империи. Началось все с того, что с границ стали все чаще поступать худые вести. Все чаще вторгались к нам враги. Все больше распространялись слухи, что грядет очередная большая война». Вот Меридоры стал просить Всевышнего помочь нам избежать новой очередной войны. Никто не думал, что у императора затворничество в храме теперь станет привычной жизнью. Должно случиться нечто неординарное, чтобы допустили к нему на аудиенцию. Стража получила строгий приказ никого не пропускать по пустякам к императору. «Сколько уж меня сождали просители, не представляешь. Но потом с этим разобрались». «Разобрались? Да. Знаешь, кто у нас теперь занимается почти всеми имперскими делами?» Лицо Нордека исказилось в презрительной мине. «Неужели инквизиторы все же прибрали власть к рукам?» Белгор стал мрачен. «Не до конца еще, но приятного во всем этом мало», — кивнул Нордек. «Так вот, молился, значит, наш Меридор, молился. Все уже начали тихо роптать». Чего это наш император колени протирает? Лучше бы действительно грянула война, и он повел народ к победе. Нордек хлопнул по столу так, что подскочила посуда. Но нет, и домолился-таки. Небо услышало его и отправило своего посланника. «Это Мизраэль сказал?» Ангел-покровитель Фергала Мизраэль последнее время все больше молчит. Слишком уж сильным оказалось проклятие. Съедает оно его потихоньку, лишает силы. И вот имперские провидцы увидели через несколько дней падающую звезду в небе и сказали императору, что вот, мол, кто-то из ангелов услышал его и ответил на молитвы. Надо найти посланника небес и привести его в столицу. А Мизраэль нарушил привычное молчание и подтвердил, что надо. И... Нордок улыбнулся. «Помнишь, Ламберта? Твоего сына, конечно. Теперь он капитан. Совсем такой же, как ты. Вы ведь ровесники. Так вот, Ламберта направили с этим заданием в земли зеленокожих, куда упала звезда. Он прибыл туда, а там дева, небесный ангел, то есть. И вот три дня назад она прибыла в столицу. Император расспрашивал ее о чем-то, и все за закрытыми дверями. «Даже тебя не пустили?» — удивился Белгор. «Ну...» Император с нею с глазу на глаз говорил. И в итоге выясняется, что Дева прибыла с миссией, чтобы очистить наш мир от скверны, а мы должны ей в этом помочь. Ламберта, как уже успешно проявившего себя, ставят во главе отряда и отправляют с небесной Девой. Она должна собрать святую силу в затерянных источниках и прийти к храму Вознесения. Что именно произойдет потом, я, честно говоря, с трудом представляю, но сдается мне, что нам придется забросить свои мечи в дальний угол». «Чем я займусь?» — спросил он и неопределенно пожал плечами. «А вот ты знаю. Скоро на твоем клочке земли, старина, зацветет яблоневый сад». «А когда Ламберт отправляется в поход?» — спросил Белгор. «Он уже уехал. Еще утром». После того, как император объявил, что миссия Инуэль священна, «О, видел бы ты физиономии инквизиторов!» Иоган так скривился, словно выпил уксуса вместо вина, а Себастьян был готов лопнуть, как переспелый помидор. «А Ферре? А что Ферре? Он всегда мрачен. Хорошие ли новости до него доходят, или плохие? Ты ведь знаешь, это не лучше меня. Или ты надеялся, что он изменился? Поверь, он стал еще хуже». Не очень хотелось бы сталкиваться с ним. «Знаю». Ты когда-то уехал из-за него. Но он сам часто бывает в разъездах, так что увидеть его шансы невелики. Однако, чует мое сердце, инквизиция что-то затевает. Не нравится им посланница небес. Не хотят они упускать власть из рук. Перед отъездом в земли зеленокожих я напутствовал у Ламберта, чтобы был с ними на стороже. Так вот, когда он возвращался в Фергал, Ферре осмелился напасть на отряд и хотел отнять Инуэль. Но Ламберт разгромил их и с позором прогнал. Вот уж не знаю, как оправдал Иоганн этот поступок инквизиции перед императором, но Ферре ходит при дворе, как ни в чем не бывало. Ламберты и Наэль уехали, но, клянусь Всевышним, инквизиторы это так не оставят. Что ж, запоздали немного мои вести, — Белгор покачал головой. — Тут такое с нами в дороге приключилось. — С нами? — удивленно прервал его Нордек. — У меня есть воспитанник, молодой оруженосец. Я взял себе ученика Нордек. Он подает надежды, уже неплохо сражается, и скоро из него выйдет отличный воин, несмотря на то, что он совсем еще молод. — О, покажешь мне его потом. Может, и я чему его научу? Нордек широко улыбнулся и даже потер руки от нетерпения. — Ты же знаешь, люблю учить уму-разуму молодых. «Как же! Никогда мне не забыть, какой дотошный ты наставник!» — Белгор кивнул. но а вернусь к истории!»